Юлька ходила по квартире на цыпочках, опасаясь разбудить неожиданных гостей. Да и гости ли они? Скорее уж люди, случайно попавшие в её дом, но точно не собирающиеся задерживаться в нём сколь бы то ни было долго. Проснутся и уйдут. Из этого дома всегда все уходили, или, скорее уж, сбегали. Бабушка не признавала посторонних. Разве это подруга? Какая она тебе подруга? Бабушка дышала дымом и, пристроив на коленях нарядное блюдо из свежеприобретённого Зои Павловны сервиза, катала под него яблоко. Самое обыкновенное, антоновку, с крепкой жёлтой кожицей, у хвостика побитое мелкими пятнышками. С одного боку яблоко было кривоватым, с другого придавленным. Ты ей куклу отдала, так? Отдала, но ведь Люба так просила, и Люба обязательно вернёт. Не вернёт? Жёстко сказала бабушка, приподнимая яблоко над блюдом: "Карандаши ведь не вернула, и ленты твои, и альбом с красками". И она перечисляла вещи, отданные Любе. И Юленька с удивлением понимала, что оказывается, вон их сколько. "Милая, я не сержусь на тебя", скрипучий бабушкин голос стал мягче. "Наоборот, это хорошо, что ты у меня не жадина". А Люба вчера отразнилась. Ну да, прыгала вокруг, язык показывала и верещала. Жадно говядина, солёный огурец на полу валяется, никто его не ест. Когда же Юленька куклу отдала новую почти, на день рождения подаренную, замолчала и стала мириться. Плохо то, что этим пользуются. Научись наконец различать, кто тебе друг, а кто просто в гости зашёл. И яблоко, вырвавшись из цепких бабушкиных пальцев, шлёпнулось на ковёр. Жалко, значит, и на втором боку его скоро расплывётся коричневое, похожее на синяк пятно. Яблоки с пятнами Юленька не любила. Но в конце концов не в яблоках же дело, а в том, как ей узнать, кто ей дашка ледащего друг или просто случайная гостья. А Илья человек-рыба, равнодушный и пугающе холодный. Он кто? Точно не друг. Но по её, по Юленькиной вине, оказался втянут в неприятную историю. Звонок в дверь прервал плавное течение мысли, чему Юленька только обрадовалась. Уж больно эти мысли были неприятны. Открыла она сразу: "Что ж это вы, дамочка, не спрашиваете, кто звонит?" На пороге стоял тип хмурый и усталый, чем-то похожий на Дашкиного брата, вероятно, той самой усталостью, которая поселилась в каждой черте лица. Тип звнул и представился. Баншин, Сергей Миронович. Здравствуйте. Юленька скользнула взглядом по документам, отметив, что на фото тип выглядит куда представительней и поинтересовалась. Вы ведь из-за Миши, да? Из-за гражданина Шульма, строго поправил гость. Где мы могли бы побеседовать? На кухне, хотя бабушка не раз повторяла, что на кухне лишь прислуге место. хотя при этом ни у неё, ни у самой Юленьки никогда прислуги не было. А Зоя Павловна ни в счёт. Зоя Павловна своя